Большой высокий дом. Гости ушли, но Мортон еще долго сидел на своей лошади и думал. Он тоже испугался, когда бабушка явилась перед гостями ряжной. Он и даже не узнал. И ему не понравилось, что она бегала, изображая школьницу. К тому же лицо у нее было закрыто маской. А Мортон ненавидел маски. Остаток дня он был какой-то притихший. И, как ни странно, папа, мама и бабушка тоже были не в духе. За ужином Мац с удивлением переводил взгляд с одного на другого. «Что с вами сегодня происходит?» — спросил он. «Похоже, случилось что-то неприятное. Может, кто-нибудь заболел? О чем вы говорили, пока мы гуляли?» «Да так, ни о чем особенном», — ответил папа. К нам приходил уля Александр и пригласил нас всех к ним на праздник, в четвертый день Рождества». При этом вид у папы был такой, словно он сообщил Мацу что-то очень печальное. «Не понимаю тебя, папа», — мешалась Марта. «У тебя такое лицо, будто случилось что-то неприятное, хотя на самом деле все прекрасно. Перестань нас разыгрывать». Мама вздохнула и пожала плечами, а бабушка пробормотала. «Я не пойду с вами на праздник. Не хочу, чтобы вам опять было из-за меня стыдно». «Хватит», — сказала Мона. мортон ты единственный из детей, кто был сегодня дома, когда они приходили. Расскажи, что случилось». Мортон сидел с такой же расстроенной физиономией, как и папа с мамой. Но когда он начал рассказывать, лицо его немного прояснилось. Дети хохотали и над мамой, которая сидела на лошади, и над папой, изображавшим дворового пса. Но когда они услышали про бабушкино переодевание, Мартин чуть не подавился от смеха. В конце концов, Мортон поведал им, что сказала Ида, и что ей на это ответил Улья Александр. «Выходит, она сочла нас чудаками?» — спросила Марта. «Да, но вас не было дома, значит, она имела в виду только нас, взрослых», — ответила мама. «Да-да, отец, наверное, мы и в самом деле чудаки. Но если раньше нам это не мешало, то не помешает и в дальнейшем». «Люди не могут быть одинаковыми», — сказал папа. «Но мы уже давно живем обособленно, и потому забыли, что прилично, а что нет. Думаю, им живется очень скучно». «Ида тоже будет на празднике у Ули Александра», — мешалась бабушка. «И родители ее тоже. Или я ошибаюсь?» «Да-да, Ида и друг Ули Александра, которого зовут Монс, и мальчик по имени Оливер, он живет в городе, там, где раньше жил Ули Александр. Ну и взрослые конечно», — сказала мама. «Я туда не пойду», — заявила бабушка. «Я и так вас уже опозорила» если они будут пялиться на меня, как на чудачку. Приятно, в этом мало. «Перестань, бабушка», — сказал папа. «Хочешь сидеть дома и всю оставшуюся жизнь думать, будто мы такие чудаки, что нам не место среди нормальных людей? Нет, мы пойдем все на праздник, куля Александру, и точка». Бабушка не стала ему перечить, и в тот вечер рано ушла к себе в комнату. «Не думай больше об этих пустяках», — сказала ей мама перед сном. «Ты оделась ряженой, раньше многие так делали». «Ну что с того?» «А я сидела на лошади Мортона и делала вид, будто скачу галопом. Не совсем обычное занятие для взрослой женщины и матери восьмерых детей. Но я больше не желаю об этом вспоминать. Если они не могут принимать нас такими, какие мы есть, то и бог с ними. Покойной ночи, бабушка». Покойной-то покойной, но бабушке не спалось. Она сидела в своем кресле и думала. «О чем интересно ей разговаривать с этими горожанами, если вся семья...» и она в том числе все-таки пойдут на этот праздник. Правда, там будет и бабушка Уля Александра, вот с ней можно потолковать о чем угодно. А что, если их посадят далеко друг от друга? Нельзя же перекрикиваться друг с другом через всю комнату. Не исключено, что рядом с бабушкой окажется, например, мать иды О чем с ней разговаривать? Такие городские дамы, наверное, даже не знают, что такое хлев. Интересно, о чем они вообще думают? Бабушка знала, что Ида живет в большом высоком доме, в котором Уль-Александр жил раньше. Сейчас Ида и ее родители живут в Осло. Но до этого они были в Америке или где-то еще. И в голове у бабушки сложился интересный план. Только она никак не могла решить, позвать ли ей кого-нибудь в помощники или обойтись своими силами. Утро вечером мудренее решила бабушка. Она вдруг успокоилась. Перепуганная и смущенная старушка, которая только что сидела в комнате, будто исчезла. Бабушка даже начала танцевать польку, так что папа, мама и дети, сидя на кухне вокруг стола, с облегчением вздохнули. Мама улыбнулась. «Вот и хорошо, бабушка уже все забыла. Я рада, потому что больше всего тревожилась за нее. Пора и нам лечь спать и забыть про всю эту чепуху. Третий день Рождества, бабушка встала очень рано. В этом не было ничего удивительного, ведь она вставала рано всю жизнь». Правда, подаив розу, она нередко снимала рабочую одежду, умывалась и снова забиралась в постель. Она любила этот последний утренний сон. Но сегодня все было иначе. Подаив розу, она сняла рабочую одежду и умылась, как всегда. Но в постель больше не легла. Нет, она достала из сундука чистую юбку. Нарядную вязаную кофту она надела еще раньше. И, наконец, повязала на голову чистый платочек. Бабушка собралась ехать в город. Она до сих пор так и не решила поедет ли она туда одна или возьмет с собой кого-нибудь из детей. Выйдя на кухню, она поняла, что ничего решать ей не надо. На кухне уже одет сидел Мортон. частью бабушка поставила на огонь чайник с водой перед тем, как пойти к себе переодеться, а Мортон накрыл стол для завтрака, и теперь им оставалось только приняться за еду. «Куда мы поедем?» — спросил Мортон. Бабушка в изумлении уставилась на него. «Откуда ты знаешь, что я собираюсь куда-то ехать?» «Мне так показалось». «Ответил Мортон. Бабушка была довольна. Ехать вдвоем веселее, чем одной. А лучшего попутчика, чем Мортон, она и пожелать не могла». Она написала маме записку. «Мы поехали в город. Привет, бабушка и Мортон». И они отправились в город к большому высокому дому, в котором раньше жил Уля Александр. «Смотри, какой высокий дом!» сказала бабушка, когда они приехали в город. «Дома это он и есть». «А за ним дом еще выше», — сказал Мортон. «Значит, твой дом не самый высокий». «Видно, тут все изменилось с тех пор, как Оля александр отсюда уехал», — решила бабушка. «Они долго стояли перед молочной лавкой на первом этаже большого высокого дома». «Как думаешь, к кого жить в таком большом доме и каково иметь в нем молочную лавку?» — спросила бабушка. «Наверное, в этой лавке покупают молоко не только жильцы этого дома», — ответил Мортон. «Это верно», — сказала бабушка. «Сейчас ты зайдешь в эту лавку и купишь две булочки, а потом вернешься ко мне. Потом я пойду в лавку, а ты подождешь меня на улице». Мортон кивнул. Он сразу понял бабушкин план. Ведь она сказала ему, что едет в город, чтобы познакомиться с этим домом. И потому действовать надо обдуманно. Мортон пошел в лавку и купил две булочки. Теперь была очередь бабушки. К счастью, перед ней к продавщице стояла еще одна женщина, И у бабушки было время осмотреться. Она оглядела полки, прилавок и молочника, принесшего в лавку бидона с молоком. Потом бабушка выглянула в окно и хотелось почувствовать, каково это стоять в очереди смотреть в окно. Но когда подошла ее очередь, она забыла, что хотела купить. «Если Мортон купил булочки, то верно ей надо купить молоко?» «Два пол-литра — сказала она. «По-моему, я никогда вас здесь раньше не видела», — сказала продавщица. «Это точно», — сказала бабушка, — «и уж точно больше никогда не увидите». «Наверное, вы приехали к кому-нибудь в гости?» — спросила продавщица. «Совершенно верно». Бабушка кивнула и быстро попрощалась, потому что боялась, что у нее спросят, к кому из жильцов она приехала. Мортон ждал бабушку на улице. «Запомним все, что мы тут видели», — сказала она ему. «Но поговорим об этом потом, а сейчас нам надо провести еще одно исследование». Они стояли перед парадной, ведущей в этот высокий дом, и не решались войти. Но тут из дверей вышел какой-то человек, распахнул перед бабушкой дверь и сказал «Милости прошу». Бабушка улыбнулась, кивнула, и вместе с Мортоном вошла в вестибюль. Как только они оказались в вестибюле, скрипнула другая дверь, и из нее вышел еще один человек. «Вам в лифт?» — спросил он у бабушки. «Нет-нет, мы пешком», — ответила бабушка, взяла Мортона за руку, и направилась к лестнице, которая от площадки отделяла стеклянная дверь. Человек с удивлением поглядел им вслед, пожал плечами и пошел по своим делам. «Интересно, как бы мы с тобой поступили, окажись мы в этом лифте?» — спросила бабушка. «Поднялись бы наверх», — невозмутимо ответил Мортон. Он был немного разочарован, но понял, что бабушка до смерти боится лифтов, поэтому он не настаивал на лифте, во всяком случае пока. Когда они перевели дух, бабушка сказала. «Давай поступим так, Муртон. Ты поднимешься на второй этаж, я на третий. Потом ты поднимешься на четвертый, я на пятый. Ты на шестой, я на седьмой. Ты на восьмой, я на девятый. Ты на десятый, я на одиннадцатый. Ты на двенадцатый, если здесь есть двенадцатый этаж, и там наверху мы встретимся. Забавно будет посмотреть оттуда на город. А сейчас я провожу тебя на второй этаж». Мортен увидел длинный-предлинный коридор, по которому ему предстояло пройти одному, а над ним по такому же коридору пойдет бабушка.